все товары в награду предлагал. «С тех пор и знаем Лавана», закончил рассказ Парфентьев. «Да он на Николаевском посту был, еще меткаль и сукно покупал». Упряжки остановились возле большой юрты. Перед входом снег разметён, нарты подняты, торчмя, прислонены к амбарам. Под навесом множество собак, каждая привязана к жердине. Даже на улице терпко пахло уксусом и чесноком, жареным мясом. Из юрты вышел средних лет Маньчжур. За ним появились еще двое. Те кинулись помогать казакам снимать тюки с нарт. «Юрта, ходи, капитана!» – тянул за руку лейтенанта Лаван. «Моя, люди, все делай сам!» И верно, люди его как черти метались. Под впечатлением рассказа Парфентьева Кир хвостов с любопытством разглядывал Маньчжура. Худощавый, глаза открытые, Лоб высоко выбрит. Длинная коса заплетена в три пряди. На конце перевязана черной лентой. Спускалась коса почти до пояса. На голове шапочка с кисточками на маковке. Усы длинные, лицо не скуластые, грубое, но довольно приятное и живое. Был лаван в халате, сверху черный матерчатый нагрудник, на ногах чулки из собачьего меха и башмаки без пяток. Войдя в юрту, Башняк обратил внимание на ящики и чем-то набитые травяные мешки. Повар поставил на нары перед Николаем константиновичем чисто выскобленный столик, деревянное блюдо со свежим осетром, заправленным красным перцем и уксусом, Налив фарфоровую чашку густого чая. Алаван подал гостю свою трубку. Купец говорил по-гиляцке. Иван Мосеев его понимал хорошо, однако переводя безжалостно коверкал русские фразы. «Моя зынай, ваша ламаза русский. Дома куши нету, большой лодка не привез». Якут передавал лейтенанту соболезнования Маньчжура. «Ты чего дурака валяешь?» — не понравилось Башняку. «Переводи как надо». «Он не гиляк Маньчжур», — снисходительно отвечал Масеев. «Дескать, не понимаешь, так не мешай, а слушай». «Ваша купеза такой толстый, как барсук был у меня», — продолжал Луван. Упоминался приказчик Березин. «Моя проса ему давал, ханшин давал, что моя есть, его давал!» Маньчжур спросил о здоровье большого капитана Невельского, о его жене и дочери. «Чиф-чиф! Кушай-кушай!» — то и дело повторял он, наблюдая, как Николай Константин пил ароматный чай без сахара. На столик поставили геляцкую миску с отварным рассыпчатым рисом, соевую приправу темно-коричневого цвета, медный кувшин с нагретой водкой, рюмочки на перстке. Едой в мелкой посуде был заставлен весь столик. Для казаков и якута поставили столик отдельно на другом конце нар. Их тоже угощали сытно, но блюд было поменьше и еда погрубее. Лаван сидел на циновке, покуривая трубку. Лицо в испарине от гостеприимного усердия и двух рюмочек теплой водки. Торговец рассказывал Башняку, что в последнее время на Амуре объявилось много миссионеров. Они разведывают о крае и сообщают на свои суда, которые трутся у берегов Татарского пролива. Иностранцы бывают на таежных реках, распускают вредные слухи о русских, как будто бы все русские товары отравлены. Маньчжур, надевший кофту из русского сукна, и сохнет. Один такой проповедник поселился на Хунгаре. Торговцы спросили у него, кто он и откуда. Проповедник отвечал, Он высшее существо, и все ему обязаны поклоняться. За наглый ответ земца убили, перед смертью сказав ему, «На Амуре и своих духов хватает, не успеваешь им подарки подносить, чужих не надо». Маньчжур понял по выражению лица лейтенанта, что произвел на него своим рассказом сильное впечатление. «Ваша, Амур, приходи, мало-мало закон есть», — продолжал торговец. «Ваша, капитана, надо устье Уссури живи» там закон нету, ружье начальник, нож начальник, как могу торговать? Тебе, капитана, моя обмани нету, тебе моя одинаково, брат, моя, что знай, тебе говори. Маньчжур усиленно раскуривал трубку. Насытись, казаки добрыми молодцами развалились на полушубках, положив в изголовье шапки уснули. И переводчик Масеев несколько раз пытался лечь, но поднимал его лейтенант, Якут, как ляжет, сразу храпит. Молодой маньчжур несколько раз доставал из печки угли на жаровню и кипятил чай. Подаст чай беседующим и притихнет в углу нар, свесив на впалую грудь голову.